Глава тридцать Загадки, которые не будут разгаданы. Ранним утром Платон Долматский позвонил Кадише де Лафуенто. Голос Скорпиона звучал очень виновато. Мы так благодарны тебе за помощь, Кадиша. Ты оказала нам неоценимую услугу, сказал Платон Евсеевич. Но книги больше нет. Проклятые девчонки сбежали и унесли ее с собой, но твои восковые фигурки все еще у нас. Обещаю, если мы найдем этих вещих сестер, я сам лично привезу тебе копию книги воскресенья. Надеюсь, ты все поймешь, и мы сохраним наши дружеские отношения. — Не переживай, Платон Евсеевич, — сухо ответил жрицу Вуду. — Я все прекрасно понимаю и подожду обещанной награды. Вы ведь пока не нашли беглянок, значит, и платить не за что. — Ни о чем не беспокойся, я не стану таить на тебя зла, но помни, что ты мне должен. — Разумеется. И я еще не раз обращусь к тебе за поддержкой, — пообещал долмацкий Возможно, даже скорее чем ты думаешь. Платон Евсеевич положил трубку. Кадиша Далафэнта убрала телефон в свою потрепанную сумку и повернулась к Саяне. Юная огненная ведьма с красными и желтыми волосами, разделенными зигзагообразным пробором, стояла рядом с ней. Она беседовала с робко переминавшимися с ноги на ногу Татьяной и Аликой, зато Сабина Феррес в присутствии Саяны и Кадиши сохраняла полное спокойствие и невозмутимость. Девушка сидела на стуле, закинув ногу на ногу, и внимательно разглядывала страницы книги воскресения. — А можно я оставлю ее себе? — спросила она. — Я много из нее почерпну. — Нет уж! — Кадиша проворно выхватила книгу из рук Сабины, захлопнула и прижала к груди. — Это мое вознаграждение, и я его заслужила. — Тем, что подсунула этим болванам бесполезные восковые фигурки, тоже мне заслуга, — фыркнула Сабина. — Но они вас не нашли, маленькая дрянь, и не советую дерзить мне. Я мигом укорочу твой длинный змеиный язычок. — кадиша, -ка, склонила голову Сабина. — Надеюсь, я и дальше смогу приходить сюда и учиться у тебя. — Мы все хотим учиться у тебя, — заявила Татьяна. — Почему все только Сабине? Я тоже некромантка. И я, — пискнула Алика, — про меня не забывайте. — Если хотите и дальше продолжать обучение, приходите ко мне почаще, — ответила жрица Вуду. — За соответствующую плату я поделюсь с вами своими познаниями в темных искусствах. «А книг, которые мы для тебя украли, недостаточно?» — разозлилась Купала. «Я оставлю себе лишь несколько», — пояснила Кадиша. «Остальные заберется Яна. Они пригодятся и в той, другой академии. Повторяю, хотите учиться — платите». «Легко сказать», — ухмыльнулась Сабина, скрестив руки на груди. «Конечно, я хочу продолжать обучение, но за нами сейчас весь королевский зодиак будет охотиться. И все из-за этих дур!» — она ткнула пальцем в сторону Мироновой купалы. «Все из-за вашей дурацкой мести!» «Но не будь так строга, ведь вся эта история сыграла нам только на руку», — холодно улыбнулась Саяна. «Пока девочки игрались с призванным тобой призраком, мы раздобыли очень полезные книги. О преследовании не беспокойтесь. Я снова предлагаю вам отправиться со мной». Она кивнула на большое зеркало в черной праве, висящее на стене гадального салона Кадиши. «В этом мире вам теперь делать нечего. Вы перешли дорогу королевскому зодиаку, и первородные вам этого не простят». Остается лишь примкнуть ко мне, вступить в наши ряды. И кто знает, может, когда-нибудь вы будете повелевать теми, кто сейчас над вами насмехается. Три юные некромантки — это такая редкость. Мне вы точно пригодитесь. А мадам Кадиша, разумеется, тайно продолжит ваше обучение. Я сама за него заплачу. Очень скоро вы научитесь повелевать такими силами, о которых раньше и не помышляли. Так что, девочки, согласны? Алика и Татьяна с опаской переглянулись. «Я согласна», — кивнула Сабина Феррес. «Что мне терять?» «На наши родители», — испуганно пролепетала Алика. «Что будет с ними?» «Ваши родители — обычные невзрачные людишки, у которых нет абсолютно никаких способностей», — жестко заявила Саяна. «Дар первородных проявился в должной мере только у нынешнего поколения. Если бы у ваших родителей были способности, королевский зодиак давно пригласил бы их для сотрудничества. Но они нисколько не интересуют первородных, так что можете не опасаться за их жизнь». «Но ведь мы будем с ними видеться?» — с опаской спросила Алика. «Конечно», — заверила ее Саяна, — «но только тайно, без ненужных свидетелей. Я окажу вам любую поддержку». «Ну-ка, вы готовы, вещи и сестры?» «Даже не знаю», — с тревогой проговорила Татьяна. «Это все так неожиданно». «Или свобода в моей академии», — глухо произнесла Саяна, — «или тюрьма здесь. А может, и что похуже. Другого не дано. Решайтесь». Она подошла к зеркалу и извлекла из сумки небольшой куб из красного и черного стекла. Тонкие пальцы юной ведьмы ловко пробежались по затейливым узорам на стенках куба, и он осветился изнутри красным огнем. Саяна вытянула руку и поднесла куб к зеркалу, и вскоре оно также осветилось красным светом, а затем по гладкой стеклянной поверхности заскользили тонкие извилистые молнии. Саяна, обернувшись, глянула на застывших вещах сестер и шагнула в полыхающее зеркало. «Я для себя уже давно все решила», — равнодушно произнесла Сабина. «За мной, тупые коровы! Или гнить вам в кутузки для первородных?» Она шагнула в зеркало за Саяной. Таня и Алека, с опаской переглянувшись, зажмурились и поспешно бросились вслед за ними. Вскоре все четверо уже стояли в абсолютно другой реальности посреди огромной выжженной пустыни. Перед девушками возвышалось гигантское дерево с раскидистой кроной высотой до самого неба. В его ветвях виднелся огромный деревянный гроб, напоминающий своей формой бревно. Гроб по всей длине опоясывали толстые стальные кольца, покрытые странными иероглифами и оккультными значками. Саяна тихо пересчитала кольца. «Уже девять!» — удовлетворенно кивнула она. «А было двенадцать!» — Все идет своим чередом. С каждым разом их становится на одном меньше. — О чем ты? — не поняла Сабина. — Что это за оздоровенный саркофаг с кольцами? Что тут у вас происходит? — Немного терпения, девушки. Я все расскажу. Саяна взглянула на вещих их сестер и как-то странно улыбнулась. — Как только окажемся в нашей академии... Заголовок в свежем выпуске газеты «Полуночный экспресс» сразу привлек внимание Тимофея. «Убийца разоблачен посмертно», — гласил он. Статья вышла через два дня после событий в кинотеатре «Антарес». Газету читал Егор Зверев. Он с приемным сыном обедал в кафе «Одноглазый валет». Тимофей заказал себе тарелку куриного бульона, яичницу и пару сосисок. Его отец ограничился кружкой кофе и куском вишневого пирога. — Что пишут? — с набитым ртом спросил Тимофей, кивнув на передовицу. — Да все об этих ужасных происшествиях. О пожаре в кинотеатре, об убийстве Михаила Шорохова. — Он был водолеем? — догадался Тимофей. — Верно, — грустно вздохнул Егор. — Как ты понял? — Он управлял водой. — Все это ужасно и очень печально. Я ведь хорошо знал Михаила, но и подумать не мог, что он на такое способен — убить девушку. Затем попытаться прикончить ее подруг. — А кто же все-таки убил самого Шорохова? Опять Змееносец? — Неизвестно. Но вскрытие показало, что Михаила тоже убили серебряной пулей. Но эта информация не для всех, понимаешь? Болтать об этом с друзьями точно не стоит. — Понимаю, — кивнул Тимофей. — Но я уверен, что это Змееносец. Уже в который раз он спасает меня от смерти. Сначала Ирма Морозова, потом Берулин, теперь шорхов Берулин когда-то состоял в королевском зодиаке. Он был козерогом. — Как и Ирма Морозова. — Морозова — стрелец. Ирма была моей предшественницей. — Понимаешь, что это значит, Тимофей? — Что бы ни происходило, я не хочу, чтобы ты был в этом замешан. Всех троих убили у тебя на глазах, и вряд ли это простое совпадение. Королевский зодиак начинает задавать вопросы. — Не случайно в академию приехал Марат Закревский. Его попросили разобраться в происходящем. — А вы слишком часто суете нос куда не следует. Скажи, может быть, тебе известно что-то, о чем я тоже должен знать? — Ничего, — покачал головой Тимофей. — Меня и самого пугает вся эта история. Убийства в самом деле происходят по зодиакальному списку. Сначала стрелец, затем козерог, и вот теперь водолей. Почему змеиносец делает это, и кто он такой вообще? — Этого никто не знает, — ответил Егор. Королевский зодиак никогда не выносит дела тайного круга на всеобщее обозрение. Известно лишь, что Змееносец был тринадцатым членом круга, но еще дома его вступления в зодиак. Он погиб много лет назад при невыясненных обстоятельствах. И вот теперь воскрес из мертвых. Либо кто-то выдает себя за него. — Или так, — согласился Зверев-старший. — Мы живем в очень непростое время. Официантка Галина принесла ему еще одну кружку кофе, и звери тут же замолчали. Места за барной стойкой сегодня пустовали. Непривычно выглядело кафе без Тараса Стахеева, ведь он отсюда практически не уходил. стахеева знали все жители Клыкова. В некотором роде его можно было считать местной достопримечательностью — одноглазый великан, владеющий одноглазым валетом. «Хозяин кафе тоже уехал на похороны?» — тихо спросил Тимофей, когда Галина удалилась. «Они ведь с Шороховым были друзьями?» «Скорее всего», — ответил Егор, сворачивая газету и откладывая ее в сторону. Тимофей автоматически взглянул на фамилию автора статьи — Влад Пивоваров. Многие горожане поехали, в том числе и Оксана. Да, он был убийцей, но Михаила знали почти все. Есть люди, которые до сих пор не могут поверить в его виновность. «Но за что он убил Симбирцеву?» «И пытался убить нас!» — воскликнул Тимофей. «Мы обсуждали это на заседании круга. Пытались восстановить картину случившегося. В этом деле есть загадки, которые, возможно, никогда не будут разгаданы. Но, похоже, Лена Симбирцева при жизни общалась с известной тебе Саяной. Они с ней встречались несколько раз». «Как вы узнали?» — изумился Тимофей. «Просмотрели записи с некоторых городских камер слежения». Они установлены в отдельных местах Клыкова, например, здесь, в этом самом кафе. — Правда? — Тимофей озадаченно огляделся вокруг. Никаких камер он не увидел. — Способности Саяны очень похожи на твои. Иногда ее не видно на записях видеокамер, фотографиях. Мы разглядели Лену, которая сидела за одним столиком с неким размытым пятном. Выводы напрашиваются сами собой. Юная огненная ведьма приходила сюда, и они о чем-то договаривались. Позже Симбирцева выкрала из гостиной некий групповой портрет и отправилась с ним в кинотеатр к Михаилу Шорохову. Ты ведь видел этот снимок. Скажи, Шорохов тоже был на нем изображен? — Я не помню, — честно признался Тимофей. Но я сразу узнал на фото Платона Долматского и отца Клима Поликутина, а еще Ксению Соловьеву, мать Луизы. И, кажется, Доминик Поветруля тоже там. Что-то объединяет всех этих людей. «Мы обязательно выясним, что их может объединять», — пообещал отец. «А вот Лене Симбирцевой это было хорошо известно, и она решила шантажировать Шорохова. На портрете имелось какое-то доказательство. Михаил даже не поставил в известность королевский зодиак. Значит, там и впрямь что-то очень серьезное, что могло его погубить». «В конечном счете ведь так случилось?» «Все верно». «Черт!» — выдохнул Тимофей. — А ведь мы держали этот снимок в руках. — Да почему я не догадался сфотографировать его на телефон? А ты самого не видел? Когда учился в академии? — Все мы в молодости любили фотографироваться, — развел руками Егор. — У меня было столько совместных фотографий с другими учениками, всех и не упомнишь. Конкретно эту фотографию я не помню. Никаких пленок и негативов тоже не сохранилось. Мы уже наводили справки. Столько лет прошло. В любом случае, после угроз Лена Михаил чего-то испугался. Он назначил ей встречу той ночью на заднем дворе музея и убил девчонку. Возможно, он думал, что она принесет фотографию с собой. Но, как выяснилось, позже Симбирцева не придумала ничего лучше, чем оставить ее в камере хранения в яхт-клубе. Иногда она ходила туда с подругами в местное кафе. Парица обнаружила ключ от ячейки в ее вещах. «Но они не успели забрать фотоснимок?» «Нет». Михаил опередил их буквально на несколько минут. — Кстати, он тогда здорово ранил нашего шерифа. Врачи до сих пор не знают, сможет ли Мезенцев ходить без костыля. — О, — только и смог произнести Тимофей. — Так вот, как фотография попала в его кабинет. — Мы нашли лишь обугленный уголок. — Но что происходило дальше? — В вашей академии, — спросил отец. — Танька и Алика решили, что ленку случайно убили Седачев по ветру и бельцев. Сабина, которая тоже стала членом их кружка, всячески их в этом поддерживала. Они украли книгу «Воскресенье» и призвали дух Симбирцевой, а затем натравили его на всех, кого считали виновными. Но Сабина вела свою игру. Ей было наплевать и на месте на убийцу. Да и вообще она нам заявила, что была в курсе всего происходящего. Ее интересовали редкие книги из библиотеки. Она крала их вместе с Таней и Аликой. Алиса уже обнаружила пропажу как минимум десяти томов по некромантии. Вещи и сестры увлекались этим всерьез... Видимо, планировали внеклассные занятия. А Михаил, похоже, заметал следы, хотя королевский зодиак не догадывался о его причастности к происходящему. Сначала Шорохов едва не прикончил местного следователя, затем пытался заткнуть рты девчонкам в бассейне, а потом и вам. Он готовился к этому заранее, даже распустил по домам персонал кинотеатра. И сам стал жертвой неизвестного убийцы. Очень печальная история. И многое в ней пока не ясно. «Это точно», — вздохнул Тимофей. «У меня еще столько вопросов, которые не должны волновать ни тебя, ни твоих друзей», — твердо сказал Егор. «Вам не положено влезать в подобные происшествия». «Да мы и не влезали, все само как-то получилось». «И это уже не в первый раз. Во всех неприятных историях вечно фигурируют одни и те же люди. Но твоя задача, Тимофей, сосредоточиться на учебе». «Сенсей Канто говорил, что ты делаешь определенные успехи. Я очень этому рад. Не зря я настоял, чтобы именно он занимался твоим индивидуальным обучением. Он держит тебя в курсе всего?» — удивился парень. «Разумеется. Я сам просил его об этом. Мне известно обо всем, что с тобой происходит. И знай, я всегда и во всем поддержу тебя, сын». От этих слов на сердце у Тимофея вдруг стало очень тепло и приятно. «Я рад уже тому, что я не алабастр», — тихонько заметил он. Егор с улыбкой ему подмигнул. В этот момент дверь кафе открылась, и в зал вошла Ирина Зверева. Осмотревшись по сторонам, она заметила отца и направилась к их столику. «Добрый день», — улыбнулась она Зверевым, присаживаясь на свободный стул. Егор и Тимофея задачи напереглянулись. Такой учтивости они от нее не ожидали. «Добрый», — кивнул отец. — Пообедаешь с нами? — С удовольствием, — кивнула Ирина. — Кстати, Тим, я слышала о том, что произошло. Это просто ужас какой-то. Ты не пострадал? — Нет, все обошлось, — сдержанно ответил Тимофей. — Спасибо. А я слышал о профессоре Дубровском. Егор Зверев тут же помрачнел. — Страшная история, — пробормотала Ирина. — Говорят, произошло замыкание электропроводки. Я до сих пор не могу прийти в себя от шока. Когда Анфиса мне сообщила о пожаре в его доме, я несколько минут не могла и слова сказать. Профессор Дубровский был таким приятным человеком, и то, что с ним произошло, — девушка вздрогнула, нервно передернув плечами. — Даже думать об этом не хочу, — сказала она. — Лучше закажу себе омлет. Дверь кафе снова открылась. В зал вошел высокий светловолосый парень лет двадцати в темных солнечных очках. За плечами у него висел небольшой рюкзак. Похоже, он только что приехал на одном из междугородних автобусов. Парень огляделся совсем как Ирина, а затем, к удивлению, Тимофея также направился к их столу. — Егор? — спросил он, приближаясь. «Ирина — Ирина? Ирина подняла голову и замерла, а затем широко улыбнулась. — Олег! — воскликнула она, вскакивая со стула. Они обнялись, затем Егор зверев протянул ему руку. — Рад тебя видеть, Олег, — произнес он. — Я приехал сразу, как только вы мне позвонили, — сообщил парень. — А это... — он взглянул на Тимофея. — О, знакомьтесь, — спохватился Егор. — Это Тимофей, мой сын. — А это... — он кивнул на блондина. — Олег Дубровский. — Сын профессора Дубровского. — Рад познакомиться, — сказал Тимофей и протянул парню руку. Олег крепко сжал его ладонь. Еще немного, и Тимофей охнул бы от боли. — Надолго к нам? — спросила Ирина. — Пока не разберусь с недвижимостью отца, — мрачно ответил парень. — Придется оформить кое-какие бумаги. — Можешь пока остановиться в нашем доме, — предложил ему Егор. — У нас есть свободные комнаты. — Это будет весьма кстати, — оживился Олег. — Квартира отца сгорела полностью, а гостиницу на такой долгий срок мне не потянуть. — Спасибо за предложение. — Можем отправиться прямо сейчас, — сказала Ирина. — Я тебя провожу. — Ты же собиралась обедать, — удивился Егор. — Я передумала, — отмахнулась девушка. — К тому же Олег приехал. — Идите, — кивнул Егор. — Увидимся дома. Ирина взяла Олега под руку. Они попрощались и двинулись к выходу. В окно кафе было видно, как они прошли мимо и скрылись, повернув за угол. Убедившись, что Егор Зверев их больше не видит, Олег резко остановился, обнял Ирину и с такой силой привлек девушку к себе, что у нее перехватило дыхание, но она лишь громко рассмеялась. Они поцеловались. Ирина ухватила Олега за золотистые волосы и оттянула его голову от своего лица, Дубровский слегка поморщился от боли. — Сколько лет, сколько зим, мерзавец! — хищно улыбнул из зверева. — Я чертовски рада, что ты приехал. — О уж ее как рот! — процедил Олег. Она отпустила его волосы, и он тут же снова поцеловал ее. Ирина довольно рассмеялась.